глава восемь замотавшийся и потом попавший в рекруты подмастерье портного давыдки всеконечно имел довольно верные понятия о генеральном положении дел в киеве и вот он задумал этим воспользоваться и безнаказанно разорить и погубить подвернувшегося ему интролигатора взялся он за это превосходно в то самое время когда его наниматель сочинял свою известительную бумагу о найме и просил подождать с приемом в рекруты его ребенка. Портной написал жалостное письмо к одной из весьма известных тоже в свое время киевских патронесс. Это была баронесса Б., очень носившаяся со своей внешней религиозностью. Хитрый жидок изложил ей различные невзгоды и гонения от общества, терпя которые... Он дошел до такой крайности, что даже решился было сам поступить в рекруты. Но тут его будто вдруг внезапно озарил новый свет. Он вспомнил о благодеяниях, какие являются высокие христиане тем, которые идут к истинной крещеной вере и хочет креститься. А потому, если ему удастся бежать от сдатчика, то он скоро явится в Киев и просит немедленно скрыть его от гонителей, поместить в монастырь и как можно скорее окрестить». Если же ему не удастся бежать, то защитить его каким-нибудь другим образом и привести его в крещеную веру, о чем он и просил довести до сведения ее сиятельства княгини Екатерины Алексеевны, на апостольскую ревность которой он возверзал все свои надежды и молил ее утолить его жажду христианского просвещения. Этого было слишком довольно. Получив такое послание, дававшее баронессе повод побывать во многих местах и у многих лиц, к которым она находила отрадное удовольствие являться со своими апостольскими хлопотами, она сразу же заручилась самым энергическим участием княгини и могла действовать ее именем на всех тех особ, которым нельзя было давать прямых приказаний а тех же, которым можно было приказывать, разумеется, нечего было и заботиться. Словом, в одно утро дело этого проходимца было улажено баронессою так, что житку только стоило появиться к кому-нибудь из многих лиц, о нем предупрежденных, и он спасен. Лучше этого положения для него ничего нельзя было желать и придумать. А между тем, как мы уже знаем, Сами обстоятельства так благоприятствовали этому затейнику, что он преблагополучно исполнил и вторую часть своей программы, то есть самым удобным образом сбежал от своего контрагента, заставил его напрасно провести целый день в тщетных поисках его по разным заездам и другим углам Белой Церкви, этого самого безалаберного, после бердичего, жидовского притона. Пока совсем потерявшийся и обезумевший интралегатор явился в своих растрепанных чувствах в Киев, где вдобавок не знал, к кому обратиться и где искать своего наемщика, тот под покровом самых лучших рекомендаций уже кушал монастырскую рыбку и отдыхал от понесенных треволнений в теплой келье у одного из иноков Лавры, которому было поручено как можно неупустительнее приготовить его к святому крещению. Интралегатор, сообщавший мне всю эту курьезную историю среди прерывавших его воплей и стонов, рассказывал и о том, как он разузнал, где теперь его злодей, рассказывал и о том, где он столько роздал грошей мирянам и немирянам, как он раз ледви утоп на глыбочице, раз ледви сгорел в лаврской хлебопекарне, в которую проник Бог ведает каким способом. И все это было до крайности образно, живо, интересно, и в одно и то же время и невыразимо трогательно, и уморительно смешно, и даже трудно сказать более смешно или более трогательно. Однако, благодаря Бога, не у меня, сидевшего за столом, пред которым жалостно выл, метался и рвал на себе свои лохмотья и волосы этот интралегатор, не углядевших на него в растворенные двери чиновников, не было охоты над ним смеяться. Все мы при всем нашем несчастном навыке к подобного рода горестям и мукам, казалось, были поражены страшным ужасом этого неистового страдания, вызвавшего у этого бедняка даже кровавый пот. Да, эта вонючая сукровичная влага, которую была пропитана рыхлая обертка поданных им мне бумаг, и которую смердели все эти документы, была не что иное, как кровавый пот, который я в этот единственный раз в моей жизни видел своими глазами на человеке. По мере того, как этот ледевинеутопший и ледевинесгоревший худой изможденный жид размерзался и размокал в теплой комнате, его лоб с прилипшими к нему мокрыми волосами, его скорченные, как бы судорожно теебившие свои лохмотья руки и особенно обнажавшаяся из-под разорванного лапсардака грудь — все это было точно покрыто тонкими ссадинами из которых, как клюквенный сок сквозь частую кисию, проступала и сочилась мелкими расистыми каплями красная влага. Это видеть ужасно. Кто никогда не видал этого кровавого пота, а таких, я думаю, очень много, так как есть значительная доля людей, которые даже сомневаются в самой возможности такого явления, тем я могу сказать, что я его сам видел, и что это невыразимо страшно. По крайней мере, это расистое клюквенное пятно на предсердии до сих пор живо стоит в моих глазах, и мне кажется, будто я видел сквозь него отверстое человеческое сердце, страдающее самую тяжкую мукою, мукою отца, стремящегося спасти своего ребенка. О, еще раз скажу, это ужасно! Пышные белокурые волосы последней шотландской королевы! Мгновенно посидевшие в короткое время, когда джентльмены делали ее туалет и укладывали страдалицу на плаху в большом зале Фадрагейнского замка, не могли быть страшнее этого пота, которым потел этот отец, бившийся из-за спасения своего ребенка. Я невольно вспомнил кровавый пот того, чья праведная кровь оброком праутцев низведена на чат отверженного рода. И собственная кровь моя прилила к моему сердцу и потом быстро отхлынула и зашумела в ушах. Все мысли, все чувства мои точно что-то понесли, что-то потерпели в одно и то же время и мучительное, и сладкое. Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый исторический символ. Я тогда был не совсем чужд, некоторого мистицизма, которым, прочим, не все склонен отвергать и поныне, ибо, да простят мне ученые богословы, я не знаю веры, совершенно свободной от своего рода мистицизма. И не знаю я, под влиянием ли этого веяния или почему другому, но только в эти минуты в моей усталой голове, оторванной от лучших мыслей, в которых я прожил мое отрочество и теперь привлеченной к занятиям которые были мне несвойственны и противны, произошло что-то почти, могу сказать, таинственное или, по крайней мере, мне совсем непонятное. Это история, в которой мелкая и мошенническое так перемешивалась с драматизмом родительской любви и вопросами религии. Это суровая казенная обстановка огромной полутемной комнаты, каждый кирпич которой, наверное, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах. Эти две свечи, горевшие, как горели там, в том гнусном суде, где они заменяли свидетелей, этот ветхозаветный семитический тип, искаженного муками лица, как бы напоминавший все племя мучителей праведника, и этот зов, этот вопль, и Иешу, и Иешуга-ноцари, отдай мне его, Парха! Все это потрясло меня до глубины души. Я, кажется, мог бы сказать даже до своего рода от решения, от действительности и потери сознания. Правду, сколько могу помнить, это было одно из тех неопределенных состояний, которые с такой ясностью и мастерством описывает епископ Феофан в своих превосходных письмах о духовной жизни. Самые размышления мои с этих пор стали чем-то вроде тех предстояний ума в сердце, о которых говорит приведенный мною достопочтенный автор. Отчаянный отец, с вырывающимся наружу окровавленным сердцем. Человек из племени, принявшего на себя кровь того, которого он зовет Иешу. Кто его разберет, какой дух в нем качествует, заставляя его звать и жаловаться Ганоцри. Мои наэлектризованные нервы так работали, что мне стало казаться, будто в этой казенной камере делается что-то совсем не казенное. Уже не услыхал ли он этот вопль сына своих врагов? Не увидал ли он его растерзанное сердце? И не идет ли он взять на свое святое рамо эту несчастную овцу, может быть, невзначай проблеившую его имя? И я вдруг забыл, что мой плотский ум надумал было сказать этому еврею. А я хотел сказать ему вот что, чтобы и он, и его сын сделали то же самое, что сделал их коварный наемщик, то есть, чтобы и они просили себе крещения. За правду, что им мешало к этому обратиться, тем более, что этот отец, призывающий и иешуганоцри во всяком случае, ближе ходил от сына Божия, чем тот проказник, который взялся на глазах у всех сплутовать, Верою. Что бы из этого вышло, если бы еврей принял мою мысль? Какая задача явилась бы административной практике, какой казус для законников и какой соблазн для искренних чтителей святой веры? А иного способа я не видел для их спасения. Конечно, потому, что забывал о том, чья мера шире вселенной и чьи все суды благи. Мне в голову не приходило, что, может быть, после слов моих вышло бы совсем не то, чего мог ждать я. Может быть, этот джит, зовущий теперь Ганоцри, услышав мое слово, ударился бы в другую крайность отчаяния и стал бы порицать имя, теперь им призываемое, и издеваться над тем приспособлением, которое давало вере мое ребяческое легкомыслие. Да, ничего этого не было в моей голове но зато ее посетило забвение. Память вдруг отяжелела, как окунутая в воду птица, и не хотела летать ни по каким верхам, а спряталась в какую-то густую тишь, и я не сказал опрометчивого слова, которое уже шевелилось у меня на устах, и всегда радуюсь, что этого не сказал. Иначе я поступил бы дурно, и это, вероятно, лишило бы меня самого отраднейшего случая видеть одно из удивительных проявлений промысла Божия среди полнейшей немощи человеческой.